в это поле плазму. Что может там делать плазма? Только скользить вдоль силовых линий. Ну, она и будет скользить, как бусинки в о вращающейся спице, набирая радиальную скорость за счет центробежной силы. Это не может продолжаться бесконечно. На плазму действует сила кориолиса. А магнитное поле, не железное, оно начинает загибаться вместе с плазмой в сторону обратную вращению и закручивается в спираль. Роланд изобразил сказанное вращением руки для убедительности, приседая и подпрыгивая при изображении широких витков. Магнитное поле с плазмой будет расширяться, подобно туго закрученному клубку, расталкивая окружающую среду. Так взрываются некоторые звезды. А если силовые линии поля описывают конус вокруг оси вращения раствором, например, тридцать градусов? Роланд повертел вытянутой вперед рукой, изображая конус. Всё будет происходить точно так же, только закрученное поле с плазмой будет лететь вперед с ускорением, пока энергия частиц не превысит энергию поля. Вот, смотрите. Роланд за несколько секунд нашел в сети нужные снимки. Туманность Орла. Какой красавец. Джет протопланетного диска длиной парсек. А здесь? Все полтора парсека. А если кому-то мало, то вот квазар Лебедь А, д ж е т а размахом триста килопарсек. Мы можем устроить в точности то же самое, только поменьше. Надо взять магнитные полюса, чтобы силовые линии шли под сорок пять и тридцать градусов к оси вращения. Роланд изобразил обмотки магнитов, крутя пальцами двух рук, вытягивая руки вперед в стороны. з а б р а щ а т ь его? Роланд описал круг вытянутыми руками и впрыскивать туда плазму, полученную из испаренных отработанных т в е л о в А как поле вращать? Опять движущиеся детали. А как поле в обыкновенном синхронном электродвигателе вращается? Подается трехфазный ток на о б м о т к е и дело с концом. А ток-то от термоэлектрических преобразователей постоянный, значит преобразовывать надо. Сильно точные транзисторы, десять тысяч лет? Это законом природы противоречит? Это здравому смыслу противоречит. У нас тут п р и м а т з а к о н о в природы над здравым смыслом. А как добиться нужной скорости истечения? У нас есть, по крайней мере, три вещи, которыми можно регулировать скорость: м а г н и т н о е п о л е размер обмоток и скорость вращения. А так т р ё х м е р н у ю магнито гидродинамику считать надо, конечно. Беру е т в качестве домашнего задания. Наконец сдвинули и накрыли столы. Несколько человек ушли вниз, чтобы попасть домой за светло, но большая часть осталась на ночевку. Ужин того стоил. По традиции Алекс превратился из модератора в тамаду. Первый тост требовал повышенной дозы пафоса. Ну что же, сегодня сделан первый маленький ш а ж о к в путь длины которого мы еще даже не представляем. Многим з н а к о м ы ощущение энтузиазма в начале и отчаяния на половине тяжелой дороги. Все это нас ждет. Причин, по которым наше предприятие может провалиться, тысячи. Деньги, политика, технологические непроходимость, незрелость человечества и так далее. Причина, по которой оно Может состояться только одна сила духа тех, кто ввязался и в в я ж е т с я в дело, так что за силу духа выпили стоя, спрашивая друг друга. Ну, как у тебя силы духа? Сейчас поднимем второй тост. п р о в о з г л а с и л Роланд. Алекс прав, но еще необходимо чудо. Должны появиться деньги в современном. Тохловатом мире это будет именно чудом. Давайте выпьем за то, чтобы к силе нашего духа приложилось еще и чудо. Ну ладно, скажем мягче, везение, чтобы нам везло. Третий из заявленных заранее тостов произнес д ж и н к у н и Я хочу пожелать всем присутствующим здоровья и долгих долгих лет жизни. Они понадобятся нам для того, чтобы дотянуть до завершения проекта не до его результата, упаси Боже, а до того момента, когда эта махина покинет п о л е тяготяние Земли и от нас уже ничего не будет зависеть. Подозреваю, что для этого придется жить долго, всем долгих лет жизни. Дальше пошли незаявленные тосты. Они поднимались с такой чистотой, что если добросовестно выпивать за все. что провозглашали ораторы, то шансов дотянуть в пристойном виде до конца ужина практически нет. Дозировка Пафоса постоянно снижалась, и вдруг встал длинный Хасе, угрожающе нависнув над столом. Вы все чудовищные злодеи! Смотрите, есть чистая планета с прекрасными... Океанскими пляжами, лазурной водой и не души. А теперь представьте себе, что будет, если ваш проект осуществится через двадцать тысяч лет? Там на лучших пляжах ступить будет негде от жирных тел отдыхающих, кудах чёт мамаши кричат капризный деть. Хорошо бы ваш проект провалился в тартарары, но не провалить ведь зараза. Раз уж я в него ввязался. И зачем в я з а л с я Хосе на этих словах опрокинул стопку грапы и кофейную чашку к а л ь в а д о с а подряд и выкрикнул: "Какие же вы все мизантропы!" Сел и, подперев голову руками, уставился свирепым взглядом в одну точку между дверью и окном, в котором на фоне г а с н у щ е г о неба чернел соседний хребет. Ноев ковчег. Прошел месяц. Все участники мозгового штурма получили приглашение. 15 октября в 19:00 в большом актовом зале факультета специальной и общей физики состоится торжественное фантастическое представление Ноев ковчег. Присутствие участников проекта 47 либра строго о б я з а т е л ь н о Последняя фраза звучала столь интригующе, что участники явились почти в полном составе, и не только участники. Зал был забит до отказа. Те, кому не хватило мест, стояли вдоль стен. Наконец открылся занавес. Зазвучали фанфары и барабаны из восхода солнца Рихарда Штрауса. На пустую сцену вышел дипломник кафедры планетологии в сандалиях и в простыне, все дом р а с т р е п а н н о м парике. с такой же бородой на завязках, с пластиковым нимбом на голове и с огромным посохом. Сердито из-под л о б и о г л я д е в зал, он ударил себя кулаком в грудь и разразился монологом: "Я патриарх, д о б р о д е т е л ь н о й Сим заявляю протест против н а х л ы н у в ш е й с к в е р н о й земной, скрывший всю сушу окрест." При этом Ной явно стукнул посохом и к изумлению публики посох ушел на треть в пол. Ной попытался вытащить посох, но чётно. Зал зашушукался. Как они это подстроили? Видимо, сделали дырку в полу и залили монтажной пеной. Ной изобразил секундное смущение, махнул рукой на торчащий посох и продолжил: "Тут вам Гамора, а здесь Садом. Тот гомофоб, тот гей." Здесь липрозория, там дурдом и н е в и д а т ь идей. п о д л о г р е ш а т что бушмен, что фин, что иудей, что грек. Роск бы им всыпать пониже спин, вставить д у х о в н ы х с к р е п Старательно изобразив зверское вожделение, ной завершил. констатирующую часть монолога, обошел сцену, держа руки за спиной, пристально оглядел зал и, скинув руку с вытянутым указательным пальцем вверх, перешел к конструктивной части. Я объявляю, что сделав вчера точный расчёт и кросс-чек, установил, что настала пора строить великий ковчег, и г о с п а с е т от греха только он, праведных жон сорок штук. Тварей п о п а р е на тысячу тон, н скот и магистров наук, а за судьбу беспросветной земли я игроша не дам. За работу дети мои Сим и Афет и Хам. На сцену выбежали трое студентов, напряженные как ной, только без нимбов, двое шевелюрами и бородами черного цвета, один Хам, ярко рыжего. У каждого на п р о с т е н е было крупно написано имя. Зазвучала бессмертная мелодия из диснеевских трех п р о с е д и все четверо, напевая строем, строем наш ковчег, наш ковчег, бегом потащили из з а кулис аудиторные столы, складывая их фигуру детского кораблика размером почти со сцену. Выложив столами контур, они не остановились и стали ставить второй ряд. Столы на столы, похоже, они обчистили все аудитории этажа, послышалось из зала. Закончив второй ряд, принялись за третий. Кажется, они обчистили и два других этажа, уточнили в первом ряду. Но ной, сыновьями на третьем ряду не остановились и стали громоздить четвертый, для чего им приходилось поднимать столы на вытянутых руках, вставая на цыпочки. Наконец четвертый ряд закончен, иной снова обращается к залу. Вот он, красавец, готов бродить космос на атомном паре. Нам остается в него загрузить всяческие твари по паре. Тут вступает Хам. Слушай, отец, хоть ковчег наш дубов, грузен велик и железен, в трюмы, включая слонов и кидов твари по паре, не влезет. Но и чешет затылок, ним б явно мешает ему это сделать. Он сначала сдвигает его на лоб, потом раздраженно срывает и, подкрутив, запускает зал. Кольцо, провожаемое взглядами, под легкий ропот публики торжественно планирует через все ряды и плавно опускается на г а л е р к е где его кто-то ловит. Продолжая чесать в з а т ы л к е но и шагами измеряет размер корабля от кормы до носа. Хоть он и хам, но ведь п р а в и р ы ж и й черт, значит облегчим б р е м я значит, о дети, грузим на борт в с я ч е с к и й твари семя. Сыновья бегут за кулисы, выносят коробки и баночки с бирками, н о и оглашает надписи на бирках: красная икра, черная икра, икра ментая, икра китовая, семена полевых трав, газон спортивный. Крупа гречневая, грецкие орехи, семечки, яйца домашние птицы, перепелиные яйца, яйца д о м а ш н е г о с к о т а и диких зверей, сперматозоиды консервированные. Все это кладется на столы разных ярусов, наконец ной скрещивает руки, показывает, что загрузка окончена, и продолжает: вот и готово, на п о с о х хлебнем. Достает из подполы огромную флягу и делает глоток, фыркает и т р я с е т головой. э Ким, мы молодцы! Вот уж реактор в ы ш и т огнем. Сим, отдавай концы. Холод, пространство и мрак веков лучше б е с о в с к о й тьмы. Землю на поиски иных миров к ядреням покидаем мы. Вам же смеющимся надо мной Бог не спошлёт судью. Вас посылает праведник и Ной к чёрту. Гудбай, адью. При этом Ной рванул про с т ы н ю на груди, ткань с треском порвалась, обнажив грудь с густой бутафорской растительностью. Далее все четверо уперлись руками в сооружение и произошло невероятное: ковчег, будучи с виду шаткой грудой аудиторных столов, под т о н н у весом. Под те же фанфары и барабаны Штрауса, как целое, поехал по сцене и скрылся за кулисами. Публика покатала ы в с ь с о смеху и рыдала от восторга. Читатель вряд ли разделит тот восторг, поскольку студенческий юмор обычно не выдерживает и с п ы т а н и я времен. В р е т р о с п е к т и в е он кажется глуповатым. Подобные действия надо наблюдать живьем, воспринимая сопутствующую атмосферу. Тем не менее представление оставило след в истории. п р о т я н у в ш и й с я на тысячи лет, да в проекту полное имя. Участники проекта кучкой собрались в фае. Ну вот, теперь нашему проекту народ навесит имя Ковчег, и отвертеться от этого уже не удастся. Так значит, Алекс у нас будет н о е м только облик слабоват. Срочно отращивай кустистую шевелюру с бородой и крась под седину, сказал длинный Хасе. А ты тогда точно будешь одним из сыновей, причем, естественно, каким? Хамом, к р а с и в рыжий, ответил Роланд. Хорошо, я готов быть хамом с большой буквы, а ты останешься хамом с маленькой, парировал Хасе. И, пожалуй, мне нравится эта идея, заключил Алекс. В названии типа Ковчег сорок семь либра есть что-то оптимистическое. Намек на то, что должны последовать ковчег 57, Кассиопей и так далее. Пресс-конференция. Алекс вернулся с заседания совета парка возбужденный, как после драки. Его ждали Роланд, Длинный Хасе и Джин Куни. Ну как? Двадцать? Чего? Миллионов баксов? Не так, чтобы очень густо. Ну как сказать? Это все, что я смог вытрясти. Сначала хотели отделаться двумя миллионами, дескать, на командировки, приглашения и пару конференций хватит. А там видно будет. Ни одного возражения по сути не прозвучало. Одно м ы ч а н и е Я говорю, что этого даже на раскачку не хватит. Говорю, вы же потом все будете использовать проект как знамя. Будете всюду твердить о своей причастности к нему. Неужели это не стоит хотя бы 30 миллионов для начала? Ведь если мы убедим мир, потекут сотни миллиардов. То есть я, конечно, прибег к демагогии, но сработало. Вообще есть такой интересный эффект: каждый член Совета по отдельности умный, хороший человек, но когда мы собираемся вместе на заседании Совета, наша сумма оказывается глупее и примитивнее слагаемых. Что мы сможем сделать осмысленного на 20 миллионов? Сможем привести в движение некое ощутимое количество мозгов. Надо срочно устраивать пресс-конференцию. Пусть лучший мир узнает о проекте от нас, чем с чужих слов. Где, по-твоему, лучше? По-моему, в Европе, в той же же Неве. Там, кстати, все еще подает признаки жизни Церн. Там полно полу безработных физиков, которые ищут себе экологическую нишу. В частности, л е в и н а я доля теоретиков занята изобретением теории, якобы конкурентных по отношению к стандартной супермодели, которые невозможно н и подтвердить, н и опровергнуть. Они, конечно, грамотные люди, и часть из них будет рада сменить з а н я т и я и завербоваться к нам. А грамотный человек, он и в Африке грамотный. Кто из нас будет вещать на пресс-конференции? – спросил Хасе. Я бы не прочь поговорить с ж у р н а л ю г а м и на чистоту. Именно поэтому тебя и нельзя подпускать к ним на пушечный выстрел. Для тебя есть другая достойная мишень. Ток шоу с утра зама по W W V с мракобесом ведущим, который, когда у него не хватает аргументов, р а с п а л я е т себя так, что у него текут слюни. Прикинешься валенком, в тему к о в ч е г а он заглотит, как голодный е р ж а потом разделаешься с ним так, что с ним случится не стимулированная, а самая настоящая истерика. У тебя получится. Две недели спустя пресс-конференция состоялась в большом конференцзале церна. Никто не ожидал, что зал будет забит до предела. Казалось, мир давно потерял интерес к любым большим п р о е к т а м да и вообще интерес как таковой, исключая личный. Неужели в мире что-то изменилось и эти люди тоже соскучились по настоящему делу? – спросил Роланд. А почему бы и нет? – ответил Алекс. Ты думал, что ты один такой? Другое дело, насколько представительный является э т о выборг. Я имею в виду тех, кто собрался в зале. Ну, поехали. Мы очень рады видеть такое количество умных приятных лиц, сконцентрированных в одном помещении. Начал Алекс, при этом ему даже не пришлось кривить душой. Все вероятно слышали про планету 47 Либраби с океанами и материками, с плотной атмосферой и с комфортной для жизни температурой. На этой планете есть все, д о ж и з н и кроме самой жизни и создаваемого ей кислорода. Вероятно, у многих возникла мысль: хорошо бы там поселиться. Поселились же люди на Марсе, а на той планете жизнь куда легче и приятней. Одна проблема: 60 световых лет. Такое расстояние человек может преодолеть только в виде замороженного эмбриона. И то, если его хорошо защитить от космических лучей. Теперь зайдем издалека. Наша идея лежит в грусле древней теории панспермии: жизнь единожды зародившись Путешествует по Вселенной в виде п р о с т е й ш и х организмов, попадая на гостеприимные планеты, она приживается и эволюционирует к высшим формам. И так происходит вечно. Очень красивая идея, но она сильно потускнела, когда поняли, что Вселенная не вечна. Есть ли толк в теории, что жизнь зародилась не на Земле 4 миллиарда лет назад, а где-то еще на 5 миллиардов лет раньше и с огромным трудом перепрыгнула? на землю, а еще раньше во вселенной для нее вообще не было условий. Таким образом, п а н с п е р м е потерял свой статус вечного сеятеля жизни, ее проекция на прошлое потеряла смысл. Но в перспективе у нее осталась другая роль: дорога в будущее. Сколько времени отпущено жизни во вселенной? По крайней мере десятки миллиардов лет, считайте вечность, может быть сотни миллиардов. А сколько времени отпущено нашей цивилизации на Земле? Это большой вопрос. За последние 200 лет мир уже был пару раз на грани катастрофы, а что произойдет с ним за миллион лет при такой динамике? Даже не хочется фантазировать. Зато можно посмотреть с другой стороны. Человек живет ничтожное время, но он дает потомство, а человеческий род мы не знаем, но есть серьезные подозрения, что время его жизни тоже ничтожно по астрономическим масштабам. А способен ли человеческий род давать своего рода потомство, ветви, которые смогут пережить земную цивилизацию? Он уже дал одного отпрыска, марсианскую колонию, которая скоро станет совсем независимой от нас. И если не дай бог, мы совершим тотальный суицид, сможет вернуться и заселить Землю. Но Марс один в своем роде. А что, если мы в виде замороженных эмбрионов перепрыгнем в другую планетную систему? Открывается неограниченный путь к экспансии жизни и разума. Это будет уже называться направленной панспермии. Алекс остановился на несколько секунд и оглядел зал. Часть публики явно скучала. Все эти... Откровения про панспермию хаотическую и направленную были для большинства аудитории общим местом. Люди хотели конкретных идей оценок. Алекс почувствовал, что недооценил публику и опустил пару общих пассажей, п о быстрее перейдя к сути. И теперь пора резко снизить пафос. Все подобные мечты и теоретизирование разбиваются в дребезги, когда начинаешь... представлять подобные мероприятия в деталях. Именно поэтому идея надолго застряла на уровне мечты и общих рассуждений. Чтобы сдвинуть мечту с места, кто-то должен был решиться влезть во все эти детали, попробовать продраться через них. Кто-то должен был окунуться в задачу, причем на всю оставшуюся жизнь. Вот мы и окунулись, прекрасно понимая, что отступление станет для нас позором. Сегодняшняя пресс-конференция отрезает нам последние л а з е й к и Итак, мы представляем конференцию проекта Ковчег 47 либра. Сначала его общий сценарий. Исходя из того, что самым эффективным и удобным горючим остается уран, реалистичный срок пути до цели длиной 20 парсек составляет 12 тысяч лет. Это при весе топлива в половину общего веса. Любая попытка уменьшить это время резко усложняет задачу. Эмбрионы человека и животных не способны выдерживать космическое облучение такой длительности, но мы можем защитить их сильным магнитным полем. Итак, примерно семь тысяч лет корабль медленно ускоряется, достигнув скорости три тысячи километров в секунду, затем пять тысяч лет медленно тормозится и оказывается на орбите вокруг сорок семь либра. При этом важно, что мощность реактора и режим двигателя поддерживаются на одном уровне. Далее часть привезенного оборудования остается в космосе, в частности радиотрансляционная станция с параболической антенной, направленной на Землю. Она передает отчет о прибытии и подробные снимки планеты в надежде, что на Земле будет кому принять эту информацию. Полезная нагрузка сажается на планету где-нибудь вблизи побережья. Роботы, питающиеся от солнечных батарей, строят долговременную станцию и начинают выполнять программу, рассчитанную на 10-15 тысяч лет. Океаны, суша засеваются фотосинтезирующей флорой, после чего остается ждать, ждать минимум 10 тысяч лет, пока в атмосфере не появится достаточно кислорода. Потом можно двигаться дальше. На самом деле, десять тысяч лет э т о м г н о в е н и е на Земле ощутимый кислород появился через миллиард с лишним лет после старта фотосинтеза. Но у нас есть очень производительные растения, которых не было тогда. Наши леса выделяют столько кислорода, что могли бы насытить атмосферу за несколько тысяч лет. Но земные леса забирают обратно большую часть этого кислорода, когда гниет листва и мертвые стволы и сучи. Только то, что откладывается в виде торфа, не связывает кислород. Это значит, что все гнилостные бактерии, все древоточцы и короеды первые десять тысяч лет должны сидеть в строжайшем карантине. Пусть осыпающиеся листва. прессуется вместе с упавшими стволами деревьев. Толщина этого ковра должна составить 10 метров в среднем по всей суше. На земле никогда не было подобной биосферы, даже в каменноугольный период. Все это предстоит моделировать и проверять экспериментально. Начинать надо уже сейчас. Моделировать и воспроизводить то, что никогда не существовало. п о с л е у д а р н о й дозы кислорода надо будет действовать тоньше. Приводить биосферу планеты в приблизительное соответствие Земной. Если честно, мне это кажется еще более сложным. В этом лучше разбирается профессор Куни. Он может рассказать про вторую стадию в ответ на вопросы. Все это время эмбрионы остаются замороженными в а з о т е Ждали двенадцать тысяч лет, подождут еще десять тысяч. Вообще, умение терпеливо ждать одно из важнейших для успеха в подобном деле. Когда концентрация кислорода достигнет приемлемого уровня, когда планета станет отдаленно напоминать Землю и на ней будет расти натуральная пища, включается программа выращивания животных и человека. За каждым пунктом этого сценария целый букет нерешенных задач, но мы заметили одну удивительную вещь: как только начинаешь досконально... разбираться в любой из этих жутких проблем сначала выясняешь, что нет никаких принципиальных причин, по которым ее нельзя решить, а потом нащупываешь конкретное решение. Мы даже в шутку сформулировали принцип Копчега: любая задача, связанная с выполнением богоугодного дела, имеет по крайней мере одно решение. А теперь пару слов о транспортном средстве. Это будет не корабль, а караван. Вроде каравана Барш, с т я г а ч о м который летит впереди первую половину пути и позади вторую, когда надо тормозить. Двигатель т я г а ч а основан на магниторотационном механизме, в р а щ а ю щ е е с я спиральное магнитное поле с плазмой дает струю, движущуюся со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Мы называем это устройство штопор Ролланда, поскольку его придумал Ролланд Вольф. Сидящий перед вами. Точно по такому же принципу выбрасываются джеты квазаров и протопланетных систем. Но Только здесь придется выбрасывать две струи в одном направлении, одна внутри другой, чтобы скомпенсировать момент вращения, иначе буксир раскрутится. Естественно, во внутреннем и внешнем джетах поле будет вращаться в противоположные стороны. Где-нибудь в семи километрах за тягачом энергоблок. Атомная электростанция. Ее мощность будет в десятки раз меньше мощности промышленных станций, но суммарная энергия, которую она произведет, на порядок больше. С этим тоже связан целый букет проблем: радиационное распухание материалов, износ и так далее. Но они все решаемы. Энергоблок будет самым громоздким сооружением благодаря радиаторам, которые похожи на крылья исполинской бабочки площадью около гектара. В космосе нет другого способа сбросить тепло, кроме как излучить его с большой поверхности. Бабочка будет с длинными усами и хвостом. От электростанции вперед и назад потянутся урановые стержни длиной около шести километров. Они непрерывно со скоростью полметра в год протягиваются в двух противоположных направлениях через активную зону реактора. На выходе отработанное топливо будет измельчаться. транспортироваться на буксир, там испаряться, ионизироваться и впрыскиваться в магнитное поле двигателя как рабочее вещество. Километров за 25 п о з а д и энергоблока полезная небиологическая нагрузка арсенал. Такой большой выпуск для защиты о т нейтронов реактора. ч е т в е р т а я баржа на выпуске километров 5 за арсеналом штаб. Там главный процессор, обсерватория и радиостанция с параболической антеной н 50 метров в диаметре. Все время направленный на Землю. Она будет регулярно передавать отчет о состоянии всех систем и кое-какие научные данные. Все 12 е 0 0 т ы с я ч лет к о в ч е г будет напоминать о себе. Дай бог, чтобы все 12 е 0 0 т ы с я ч лет оставались те, кто способен принять и понять сигнал к о в ч е г а Наконец биологический блок, инкубатор, защищенный сверхпроводящим соленоидом от космических лучей. Когда все это выйдет к цели на околопланетную орбиту, компьютер выберет место посадки. Два блока с полезной нагрузкой рассыплются на десятки посадочных модулей, которые будут приземляться по отдельности на один пятачок. т я г а ч штаб и энергоблок останутся в космосе. На этом я предпочел.